Глава 3. Салочки со смертью. Подошва сапога скользнула по льду, и Саена, не удержав равновесия, шлепнулась на пятую точку. Увы, этим дело не закончилось. Склон был слишком покат, чтобы удержаться на месте. Девушка покатилась вниз, со всех сил пытаясь замедлить скорость дубиной. Снег разлетался в стороны, ладони горели огнём. Ведь перчатка или варижик она не надела. Не я же сказала не отклоняться от тропы ни на шаг, громогласно завопила Зарема откуда-то сверху. Скажи это ещё громче, и вслед за мной сойдёт лавина, рявкнула в ответ, всё больше злясь. Ну что за дурные правила? Какого лешего она вообще должна таскаться за кем-то по лесу да ещё ночью? Всё, решено. Возвращайся. И большой шагу из замка не сделает, пока не увидит договор, в котором чёрным по белому будут прописаны её обязанности. Насколько могла видеть при свете неполной луны, склон резко обрывался, сразу же переходя в пролесок. Низкие ветвистые кусты готовы были встретить её со распростёртыми объятиями и казалось, уже тянули к ней колючки. Согнув ноги в коленях, Саена выставила перед собой дубину. в надежде, что она хоть как-то защитит от порезов из-за один лицо, резкое торможение, треск веток, острая точечная боль в разных частях тела. Кустарник оказался ещё более шепастым, чем ожидалось. На пару секунд замирев, зажмурилась, крепко сжав зубы, чтобы сдержать вертевшиеся на языке ругательства. Затем начала выбираться, отползая назад, перевернулась на живот, вставая на колени, И наконец выпрямилась. Приставила ладонь к глазам, пытаясь найти огромную чёрную тушу профессорши. Никого. Эй, ты где? Жива? Прозвучало как-то слишком отдалённо. Жди меня там. Я спущусь в обход. Самые больше минут 20. Ну ничего себе. Да она окочурится тут от холода. Знать бы, где эта тропа. чтобы выйти на неё и исследовать на встречу зареме. Ты услышала меня? Да иди уже. Жду я, жду. Смотри в лес не заходи. Там недалеко от тебя раньше было гнездовье мёртвых воронов. Может, они уже оттуда перелетели, но рисковать проверять не стоит. Насколько недалеко Саена настороженно огляделась. Тишина, мороз, и даже ветка не пошевелится. Ну, где-то в тех кустах. Не шуми, главное, всё будет в порядке. Это она сказала после того, как перебудила своим ором всю живность в округе. Да если тут кто-то и был, уже наверняка притаился. Выбирая, с какой стороны её лучше начать есть, шустро подобрав мешающие движению полы мантии подол платья, попыталась взобраться обратно, втыкая дубинку на манер гарпуна. Таким образом получилось подняться метра на 2. чтобы снова сорваться и съехать вниз, уже на животе. Что ж, в леса она достигла. Сидеть под кустами и гадать, кто её быстрее обнаружит, зарема или мертвячные птички, не собиралась. Надо идти вперёд. Может, повезёт, наткнётся на студентов. Те хоть парочкой заклинаний помогут отбиться от нечисти. Пройдя немного вдоль склона, свернула к толстоствольным деревьям. Ни о какой тропинке тут, конечно, же речи не шло. Ноги утопали в сугробах по колено, а то и выше. Еще немного и придется пробираться вплавь, разгребая снег руками. Боги, за что мне все это? Неужели пара-тройка любовных зелий стоит таких мучений? Я же никого не убила и даже не покалечила. На счет пары-тройки это она, конечно, лукавила. На момент ареста сварила не один десяток котлов зелий. А уж сколько из них вышло пробирок, бутыльков и скляночек, и подавно не считала. Просто произносить всё это вслух как-то не сильно помогало жалости к себе любимой. Хотя, если положить руку на сердце, но ну действительно, чем плохи все эти любовные эликсиры, ведь они лишь помогают раскрыться истинным чувствам, спрятанным глубоко в сердце и ещё не начавшим проявляться. Если же их нет, действие быстро рассеивается. А заказчик остается твердо уверенным, что в той стороне ожидать нечего. Другое дело преворотные. Этими действительно можно сломать жизни и здоровье без возможности вернуть все на исходные позиции. Саяна сварила такое лишь раз по предварительному заказу и до сих пор корила себя за это. Но в тот момент ей очень нужны были деньги, а клиентка платила не маленькую сумму. Ухабы стали заметно мельчать. Идти уже было легче. Сапоги погружались в снег по щиколотку, не больше. Она, видимо, замысленным монологом не заметила, как углубилась в лес. А здесь ветвистые кроны так плотно переплетались, что никакая вьюга или метель не могла пробраться. Остановилась, припала спиной к чёрному толстому стволу, пытаясь отдышаться. Оказывается, прогулки по глубоким сугробам Выматывают даже сильнее, чем длительный подъём в гору, огляделась. Со всех сторон одни лишь мрачные корявые деревья, и нет даже намёка на тропу. Вдруг шуршание откуда-то сверху. На голову посыпалась белая крупа. Сердце ёкнуло. Оттолкнувшись, быстро отбежала и обернулась, вскидывая взгляд. На нижней ветке нахухлилась большая птица. Повернув голову на сто восемьдесят градусов, уставилась на Соену яркими желтыми глазами, встряхнула перьями и громко угукнула. Угу, угу. Девушка прикрыла веки, расслабленно выдыхая. Это филин. Всего лишь филин. Интерлюдия. Каменный зал пещеры. Наполнился бликами факелов и гомоном грубых голосов. Кто-то сердито кричал, кто-то смеялся. Лающие звуки пробирали до костей своей дикостью и необузданностью. Наконец все утихло, подчиняясь поднятой руке взашедшего на выступ мужчины в черных штанах и с голым торсом. Лютый мороз ему был не по чем, горячая волчья кровь согревала в любой холод, рыжая щетина покрывала щеки и подбородок. Грудь и плечи просли волосами. На лице резко выделялись яркие жёлтые глаза. Они сверкали болезненным фанатизмом. Говоря о своём хозяине, не слишком много плохого. Это был Рокдар, один из четырёх выжаков последних стай оборотней. Магическое сообщество изгнало их со своих земель, вынудив спрятаться во южных степях и непроходимых лесах северных долов. Рокдар А склобился в улыбке, длинные волосы нечесанными космами свисали по спине, делая его вид еще более диким. Мы долгое время были вынуждены довольствоваться мелкими подачками, унижениями, жизнью в пещерах и гонениями. Этому пришел конец. Прорычал он, заглушая редкие голоса, которые быстро стихли. Весь мир должен узнать, что значит наша ярость. Ну как? Маги вновь объявили охоту, выкрикнул кто-то из толпы. Стаи загнаны на север, словно плешивые псы. Что нас тут ждёт? Здесь нет будущего. Рагдар выждал паузу, растягивая губы ещё шире. Когда блестящие уже стали переглядываться, он заговорил. Эксперимент дал плодотворный результат. Теперь мы сами объявим охоту. Невозможно. Дитя выжило. Послышался очередной вопрос. И мало того, продолжает ускорять рост. Мы вышли на новую ступень эволюции, братья. Это начало нашего расцвета. Щенок от ведьмы не поддается многим заклятиям, превращается без луны и наделен магией. Тонкие губы расползлись в жутковатой улыбке. Это начало конца эры человеческой магии. Грядёт великий волк. Наш предок, наш прародитель, толпа радостно закричала, сопровождая возгласы воем и улюлюканьем. Рыжеволосый вожак обвёл присутствующих победным взором, словно выиграл свой самый заветный приз. Поднял руки, призывая к тишине. Гомон быстро сошёл на нет. Для развития в утробе достаточно месяца. К сожалению, человеческие самки не способны к производству больше трех щенков. Их сосуды быстро изнашиваются. Нам нужны ведьмы, желательно молодые и сильные. Да тут бескрайние льды. Людей раз два я обчелся. Не так уж эти льды и бескрайние. К востоку и западу пять селений. На юге вокзальные деревня. Рагдар спрыгнул с камня, проходя мимо ступающих се оборотней. А еще есть обитель крамантов. Уж там-то можно разжиться на славу. Замок неприступная крепость. Нашими силами его не в жизни взять. Вожак остановился рядом с говорящим и склонился к его лицу. Поэтому мы пойдем на него в самую последнюю очередь. Молодой черноволосый мужчина отвел взгляд. Не решаясь возразить, Рокдар отвернулся от него, теряя интерес. Итак, нам нужны самки. Это основная задача на сегодня. При нападении, по возможности, не кусать, похищать. И если всё пойдёт по плану, через полгода у нас будет армия, которой нет равных. Волки смогут наконец дать отпор и завладеть властью. Что принадлежит нам по праву сильного. Хватит бежать назад, поджав хвосты. Только вперед, туда, где рождается солнце, на юг. Оборот не лековали. Набирающие бокал луна позволяла обращаться в ближайшие две недели. И сейчас многие под воздействием эмоций превращались в волков. Жутковое, пока разум еще не затмило звериная сущность. Но вот уже слышались рыки. Из зверей выбегали прочь. Лишь один не лековал в этой жуткой толпе. Когда всех распустил вожак, беловолосый мужчина вышел из пещеры, обратился снежно-белым волком и помчался в сторону леса. Совсем недалеко, в двух часах быстрого бега с этих гор, начинались владения Витмарте. Непроглядный лес, величественный мрачный замок, место ставший ему домом именно туда он ввёз девушку чей образ всхлыхнул в душе что-то давно забытое но до боли родное энергетика запах тембр голоса он непременно её знал она была не чужая но вот что именно их связывало волку ещё предстояло вспомнить конец интерлюдии Она не знала, как долго брела по лесу, но успела продрогнуть до костей, когда далеко впереди засветились огоньки. Первое желание — спрятаться за ближайшие деревья, была бы возможность, вообще забралась бы наверх. Как назло, по близости тянулись к небу лишь долговязые сосны и пара высоких елей. Подышав на окачаневшие пальцы, растерла ладони, готовясь призвать магию. Тьма. Её ж заблокировали. Ну кто составлял такие живодерские наказания? Мало того, что сослали в забытое богами место, так ещё и главного оружия лишили. Свет приближался. Стали слышны голоса. Двое, кажется, мужчин, о чём-то спорили, но понять слова пока было трудно. В два широких шага, оказавшись у ёлки, выглянула из-за ствола Высокие фигуры в чёрных плащах тащили какой-то ящик. На голову накинуты капюшоны, из-за чего лиц не было видно. Не дойдя до её укрытия, каких-то пары метров, они свернули направо, продолжая говорить, как оказалось, на непонятном языке. Иностранцы, что ли? Заинтересовавшись, Соена бесшумно перебежала к другому дереву, глядя незнакомцам вслед. Это явно не студенты. Ну что они тут делают? Видно, что ориентируются в лесу словно в родном дворе. Значит, были здесь не в первый раз. Чувство любопытства оказалось выше чувства самосохранения. Собравшись духом, девушка двинулась вперёд, решив проследить за парочкой и узнать, что же всё-таки они тащат и куда. Снег хрустел под ногами, но за разговором и звуком собственных шагов незнакомцы не слышали её. Спустя некоторое время впереди показался огонь, предположительно костра. Саена замерла, пытаясь рассмотреть происходящее. Теперь фигур в плащах с капюшонами стало в 3 раза больше. На снегу стояли такие же удлинённые чёрные ящики. В груди поднялась тревога, зря она сюда забрела. Кажется, то, что могла увидеть, может вылиться в большие проблемы. Надо срочно возвращаться, искать зарему, и тупать к замку, пока цела. Старая следовать по своим следам, чтобы меньше шуметь. Девушка отправилась назад. Бешено стучащее сердце глухими ударами отдавало в ушах. Вот ведь вляпалось. Это уметь надо так попасть. Спасибо студентов не встретила, иначе что бы она с ними делала? Пыталась погнать к Витмерту уговорами и дубиной? Конечно, никто, кроме пары человек, пока не знал про отсутствие у неё магических сил. Но продлится это не веденийя наверняка недолго. Слава богам, судя по тишине, окутанной зимним сном леса, её не заметили. Можно замедлить шаг и отдышаться. Вон совсем близко, дерево, на котором сидел так напуганший филин, сейчас его уже не было. Значит, птичка полетела на поиски новой жертвы. Эй! Кто ты и что тут забыла? Ударил в спину холодный мужской голос. Душа оборвалась в пятки. Девушка резко повернулась на звук. Высокий человек в черном плаще, так же как и другие, скрывал лицо за глубоким капюшоном. Он стремительно к ней приближался, легко и быстро, словно глубокие уха бы ему нисколько не мешали. Соена подхватила подол платья и стреканула вперед. Позади ничего не было слышно. Словно мужчине ей привиделся. Но едва успела об этом подумать, её схватили за мантию на спине и дёрнули назад. На автомате сжав дубину двумя руками, обернулась и размахнувшись со всей силы, ударила даже не глядя, куда попадёт. Удар пришёлся сбоку по голове. Незнакомец пошатнулся и бесшумно осел на снег. Дубинка выпала из рук. Саяна попятелась. Вот она где. Я тебя по всему лесу ищу, а ты тут прохлаждаешься. Девушка прикрыла на секунду глаза, облегчённо выдыхая. Зарима нашла её живой и невредимой, хотя даже если бы профессор شن наткнулся на хладный труп, вряд ли удосожилась бы сменить недовольный тон. Словно она не человека потеряла в заснеженной тайге, а собачонку в парке, не сводя глаз с неподвижной кучи, покрытой чёрной тканью. Зая не пыталась успокоиться. Когда зарема громко ругаясь на незнакомом языке приблизилась, сердце уже практически выпрыгивало из груди, отказываясь слушаться. Почему он не шевелится? Ещё одного суда она просто не переживёт. За убийство верховные назначат самую строгую меру наказания. И тогда ссылка в Витмарт покажется лёгкой прогулкой. Чего замерла с оленым столбом? Я уже и работу твою выполнила. Пока тебя искала, наткнулась на трёх оболтусов со второго курса. Погнала их в шею аж до самого моста. Женщина говорила, не переставая, словно не видела ничего странного поблизости. Я, кажется, кого-то убила, прошептала Саена, чувствуя, как подгибаются колени. Чего ты такое говоришь, окаянная? Убила кого-то. Вон лежит, не шевелится. Зарема, не понимающая, блымала ресницами, уперев кулаки в широкие бока. Вон там, указала пальцем дрожащей руки. Профессорша наконец посмотрела в нужную сторону, резко вздохнув и в ужасе расширяя глаза. Батюшки, да это же церемониальные мантии. Сегодня же собрание некромантов у священного дуба. Это же ты окаянная кого-то из них порешила. Оха и даха и зарема подбежала к предположительному трупу, а Саена едва дыша осталась стоять на месте. Профессора она прикончила профессора, еще и некроманта. Он же ее и после смерти достанет. Если это Милек, то все. Точно окачурица, продолжала гласить тётка, делая только хуже. У него и так два сотрясения. Третий вы его череп просто не выдержит. Да снимайте уже эту навью тряпку. Вон лежит, не выдержал напряжения. В два шага оказывается рядом. Вдруг ещё помочь можно. Заряма схватилась за ткань и осторожно приподняла. Пару секунд просто смотрела вниз. стремительно бледнее затем резко опустила мантию назад потом снова приподняла ну что там совсем всё плохо да в воображении уже нарисовала чудную картинку размазанных по снегу мозгов и крови осознание приготовилось улетучиться в случае подтверждения даже голова закружилась и перед глазами поплыл туман живой но лучше бы это был старина милик с расплющенным черепом, а так пострадавший промычал что-то нечленораздельное и зашевелился, медленно сел, ткань сползла, открывая лицо: высокие скулы, упрямый подбородок, красивый контур губ и прямой нос, черные брови сошлись на переносице, глаза не различимого в полумраке цвета описали дугу от заремы к саюне и остановились на ней. Она даже залюбовалась, забыв на мгновение, что их хозяин, скорее всего, её прибьёт той же самой дубиной, как только разберётся в произошедшем. Как вы себя чувствуете? услужливо спросила профессорша. Какого лешего здесь творится? Кто это вообще такая? Откуда у неё дубина? Мы сейчас всё объясним, господин Артан. Вам только подняться с холодного для начала нужно. Простудитесь ведь. Оттолкнув протянутую ему руку, ректор Витмарте рывком поднялся на ноги. Саенна рядом с ним почувствовала себя микробом на карте мира. Мало того, что ростом едва доходил ему до плеча, так еще и ещё и под взглядом удивительно спокойных глаз съёжилась от страха. Интуитивно сделала пару шагов назад. Судя по выражению лица не состоявшегося трупа, дела у неё очень плохи. Со времён неудавшегося замужества она поняла одну простую истину. Если мужчина перестаёт кричать и вдруг становится мертвенно спокойным, беги, куда глаза глядят. А в этом случае истерики даже не было. Сразу же в воздухе затрещал лёд. Кто-то мне обещал объяснение. Не сводя с неё взгляда проговорил Артан. Да чего тут рассказывать? Взяла ситуацию в свои руки профессорша. Саен нефрит. Это наш новый совхоз. Мы здесь студентов отлавливаем. Ректор едва заметно переменился в лице, дёрнув бровью. Хороши методы с дубиной на некромантов. Вы у нас ещё не ходили. Луна скользнула в просвет межобнажённых крон деревьев, и Саена вздрогнула. Глаза начальника оказались необычного золотистого цвета и смотрели в самую душу. Сразу видно. Колдун. Простите, я не хотел вас бить. Да? Что-то как-то не верится. Удар неплохо поставлен, отлажен. Ректор скрестил руки на груди и прищурился. Неприкрытый сарказм растермошил забитую в самый угол подсознание злость. И чего она собственно дрожит? Стоит тут перед ним, еле на ногах держится. Кто ему виноват? Не надо было выскакивать из-за спины да хватать, не представившись. А теперь он, видите ли, виноватых ищет. Знаете, в тон ему начала она: "Вам бы тоже не мешало прощение попросить. Вы меня вообще-то напугали". Повисла напряжённая тишина. Заремов всплеснул руками, явно мысленно сказав пару ласковых в её сторону. В "Служи", исключительно вежливо проговорила. У вас там, наверняка, собрание уже началось. Не будем отвлекать. Пора возвращаться в замок. Подхватила Союну подлокость. Еще инструктаж для нового сотрудника провести надо. Экскурсию по окрестностям устроить. Девка-то всего пару часов, как границу Витмарта пересекла. Стоять! Неожиданно громко рявкнул Артан. Я сам проинструктирую леди Фрит. Он вдруг оказался рядом. схватил девушку за запястье и дёрнул на себя Саена только и успела что охнуть, когда обстановка вокруг резко поменялась. Заснеженный лес сменился полумраком просторной комнаты. Это ж где он её инструктировать собрался? В спальне, что ли? Едва успела об этом подумать, зажёгся свет. С десяток толстых свечей, расставленных прямо на полу, отбрасывали ломаные тени по стенам. Длинный стеклянный стол Рядом с тлеющим камином мягкие кресла и широкие стеллажи с книгами. Больше здесь ничего не было. От этого помещения казалось пустым и неуютным. Садись. Холодные нотки в голосе пустили мороз по спине. Ты в моём рабочем кабинете. Резкая перемена в обращении неприятно скрипнула по сердцу, ничего хорошего не предвещая, если мужчина обращается к незнакомой женщине на ты, Значит, она в его глазах не стоит и потёртого медика, так говорила бабуля, а её слова всегда подтверждались. Саина обернулась на звук, обнаружив начальника в двух шагах от себя, лицо непроницаемой маска, глаза сосредоточены на каждом её движении. Видно ещё с лица заудар дубиной, решив не возмущаться и не спорить, отошла к ближайшему креслу, присев на самый край. Напряжение в воздухе можно было резать ножом, а подливать масло в огонь весьма глупо. Вообще-то я подавал заявку в верховным с расчётом на то, что они пришлют нормального мага, способного полностью удовлетворить мои требования. Придётся писать жалобу. По-хорошему, надо бы отослать тебя назад. Да тратить время на всю эту возню не хочется. Он прошёл за стол, усаживаясь в широкое обитое чёрной кожей кресло. И принимаясь копаться в каких-то бумагах, Сояна со всех сил сжала зубы, дабы не ляпнуть ничего лишнего. Слова ректора прозвучали очень обидно, а он продолжал в том же духе, словно не замечая этого. Ночные патрули по лесу придётся переложить на другие плечи. Найдя наконец то, искала, развернул широкий желтоватый свиток. Сейчас посмотрим, что ты натворила. Если обошлось без воровства, Определю тебя на время в столовую, на раздачу. Я не воровка, неиздержалась Жав в кулаки. С таким пренебрежением с ней ещё никто не говорил. И прислали меня сюда, на должность завхоза, а не в посудомойки. Артан Эверт поднял взгляд, отрываясь от текста. Но это уже как я пожелаю. Захочу, пойдёшь полы мыть, или в общежитии постели перестилать. У нас коллектив маленький. Рабочей силы всегда нужна. Я буду жаловаться. Голос дрожал от еле сдерживаемого гнева. Саеннов вскочила, складывая руки на груди. Хотелось хоть как-то защититься от этого ледяного взгляда. Как могут быть глаза столь тёплого солнечного цвета такими холодными? Кому, верховным? Он поднялся. направляясь в ее сторону вместе со свитком. Думаю, с ними ты и так скоро увидишься. А пока не прислали замену, будь добр от работы пару месяцев. Иначе я прослежу, чтобы твой срок увеличился вдвое. Мужчина приблизился почти вплотную. Пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо, а не утыкаться носом в грудь. И отступить как на зло мешало кресло. Ведь и магии нет. чтобы в случае чего дать отпор. Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне, убавила звук, но дрожь никуда не делась. По матери я, Лидия Росси. У меня достойное образование, и в своей сфере знаю не меньше вашего. А если уж на то пошло, вполне могу занять должность профессора зелий. Слышала, вам он требуется. Сказала и сама себе не поверила. Она редко когда решалась упоминать в разговорах своё происхождение, да и всё остальное, что предполагало развитие беседы в русле, касающемся прошлого её семьи. Пару секунд стояла тишина. "О чём ты говоришь?" Артан развернул свиток прямо перед её лицом, углубляясь в чтение. Саена осела назад в кресло, отодвинувшись максимально назад, вжавшись в мягкую спинку. Музейльеварка, значит. Он резко опустил пергамент. Губы сжались в тонкую линию. Глаза ещё больше ожесточились. Приворотные любовные эликсиры замешивала. Одно быстрое движение, и он навис над ней, схватившись за подлокотники. "Что вы делаете?" прошептала в страхе, расширив глаза. "В каком городе? Где ты продавала это на вьепойла?" От холодного безразличия не осталось и следа. Мужчина полал злостью, словно соена как минимум. Зверски убило кого-то из его родных. Дифрефол? В Терлине была? Отвечай. Нет. Я жила только в столице. Но клиенты приезжали со всего королевства. Я не спрашивала, кто откуда. Хотела еще добавить, что занималась в основном любовными. Но он отстранился. Отбрасывая пергамент и стремительно выходя из кабинета, девушка выдохнула, медленно поднимаясь, разглаживая подол платья дрожащими руками. Куда она попала? Что за сумасшествие управляет Фитмертом? Дыхание никак не хотело выравниваться, а сердце стучало словно загнанный зверь. Нужно быть слепой и совсем глупой, чтобы не понять одну явную вещь. Некромант или кто-то из его близких? пострадал от приворотного зелья. И тот факт, что саена хоть немного могла быть с этим связана, не играл ей на руку.